Пока компания добиралась до выращенного недоморфом укрытия, мальчишки оживленно пересказывали о нити подробности своего сражения. Выросшего в их пересказе до эпических размеров, Генриетта, оказавшаяся без внимания, темнела с каждым шагом и все сильнее сдавливала ладонь молодого человека. Очень скоро из знака соприкосновения тел пожатия превратилась в тягость, и Биттли только обрадовался, когда возле лаза, под акацией, подруга наконец-то выпустила его из своей хватки. По ту сторону его вниманием уже овладела Гарамник. «Палочка у тебя с собой? Ладно, не ехидничай. Знаю, что нормальный макс с ней никогда не расстается. Но у тебя сам знаешь всё не как у людей. Приготовь её в легко доступном месте. В идеале в кармашке на груди. Или на верёвочке. Чтобы взять в любой момент. Нет, сразу не бери. В начале обряда могут случиться судороги, и она выпадет. В общем, когда начнёшь различать потоки, принимать их, и сможешь себе подчинить, направляй их в палочку». Она способна впитать столько, что ты и представить себя не можешь. Специально для этого и изготавливалась. «Удачи тебе, Биттали!» Оттёрла однокурсницу Генриетта. «Береги себя и зря не рискуй. Если что, мы рядом». И она с какой-то мстительностью коротко поцеловала его в губы. «Пока». Помахал всем остальным кро, достал из-за пазухи палочку и, крепко сжав её в руках, спиной вперёд рухнул в камышовую могилу. Уже здесь он ткнул палочку в карман рубашки и начал дышать спокойно и глубоко, лишь немногим, чаще обычного. Вскоре вокруг знакомо сгустились вихри, обжимая конечности. Кости заныли от слабой боли, в груди стало распирать от неведомой силы. Биттелли понял, что пора нацеливать эту горячую мощь в палочку, потянулся за ней, и тут же заметил, что потоки следуют за его движениями. Он раздвигал руки, вихри расширялись, поджимал ближе, они сжимались, раскидывал, струи били в стороны. Если во время первого обряда, вливающиеся в тело силы, полностью подчиняли его себе, то теперь уже тело стало само руководить внешними и внутренними силами. Оставив баловство, Биттли вытащил из кармана палочку и, сжав ее обеими руками, направил в привычный с детства амулет, проходящий через грудь силы. Поток был широк и могуч, и проскакивал мимо. Но юный чародей видел, что за палочкой все же возникают вихри, заполняющие возникшую пустоту значит, что-то остаётся и в ней. Биттли не различал времени. Для него весь мир слился в струи живых сил. И лишь потому, что боль в костях и груди ослабевала, а глаза вместо водопадов стали видеть первостройки, а потом и просто лёгкую рябь. Он понял, что время прошло. Дыхание выправилось само собой. Мир вокруг стал простым и привычным. Сквозь вихри до него донеслись голоса друзей. «Кажется, всё». Он спрятал палочку под рубашку и выкатился из ямы на траву. Раскинул руки, просто лёжа и отдыхая. «Цивик, накрывай!» – скомандовал недоморф. «Глава братства голоден, как венгерский упырь. Однако рано мы сегодня закругляемся. Только-только звёзды зажглись. так и без дубинок можно до школы дойти. Даже скучно. Может, ещё посидеть?» «Перестань», – узнал Биттали голос горамник «Лишних неприятностей искать не нужно. Они вас и так сами находят» послышались шаги и отличница произнесла совсем рядом над духом у тебя получилось кро отойди от него взорвалась в антенуа. хватит липнуть не знаю перекатился на живот юноша но трогать меня можно без страха хочешь попробовать он притянул отличницу руку но та резво отскочила на несколько шагов на кустиках тренируйся мне одного раза хватит я могу тронуть коли надо отважно предложила рак и наложил Биттеле на лоб свою немаленькую пятерню. «Ничего. Лучше бы ты руку подал». Оттокнул его Кро. «Я фляжку раздобыл». Похвестался Цивик. «Так что на этот раз ещё и компот будет. Садись, брат. Рыба, тушёное мясо и макароны. Хотя, конечно, всё равно всё остыло, а огня разводить на не даёт». «Ты у себя дома костры разжигай!» Огрызнулся Недоморов. «А мне здесь лишних углей и проплешин не надо». «Так вон, всё равно в прошлый раз осталось». «Пусть зарастает!» «Да я и так поем, ничего!» Уселся перед пеньком на плетёный стул Биттеле. Когда он входил на поляну, ничего этого не было. Видимо, успели вырастить или сделать за время обряда. Кровь взялся заснеть, а сбоку на корточке присела рыжая отличница. «Скажи, ты проходил в предыдущих школах заклинание век «Это которым у соседей со стола можно тетради сбрасывать?» «Да», – кивнула Анита. «У нас тоже этим баловались». «Тебе зачем?» Подошла с другой стороны в антенуа. «Хорошее упражнение для измерения силы. Если до корсовинга большинство школьников может скинуть со стола с пяти шагов тетрадь или пустой стакан, то после обряда двигают им справочники и опрокидывают стаканы, полные воды. Попробуем, как у тебя теперь палочка работает». «Давай», – согласился Биттеле, истребляя макароны с мясом. «Только компот жалко, его лучше выпить, а справочники никто с собой не тащил». «А ты вон, на краю поляны, по кустам векни. Сразу будет видно, как далеко и широко ветки отогнутся». «Да дай же ты ему поесть, наконец!» Остудила пыл сокурсницы Генриетта. Биттель отставил тарелку из-под макарон, привычно стукнул по краю, забыв, что пенёк не имеет языка. Быстро расправился с двумя кусками форели, осушил стакан и поднялся. «Где станем пробовать?» «Да хоть здесь». Отличница отсчитала пять шагов от кустарника, За оставленным после прошлого корсовинга выжженным кругом. Вскинула палочку. Опорное слово произносится полным выдохом, и одновременно палочка резко подаётся вперёд. Мысленно с её кончика сбрасывается содержимое в направлении цели. Напомнила Анита и устремила вперёд палочку. Вэк. Кусты на ширину двух шагов и почти на три, в длину, наклонились. Как от сильного порыва ветра. Выпрямились снова. Цивик и дубы захлопали. Ларак завистливо причмокнул. «Так сможешь?» Задорно поинтересовалась укрой сияющая девочка. «Не знаю, давно уже не пробовал». Биттли достал свою палочку, сосредоточился, сделал длинный прямой выпад. «Вэк!» Кусты оглушительно крякнули, как однотуги, полегли. И не встали, вывороченные с корнями полосой на добрую сотню шагов от юноши и на 20 в ширину. Долгую мёртвую паузу прервал угрюмый недоморф. «Спасибо, конечно, что расширили мой домик, но могли бы предупредить. Я бы предпочёл направление на север и не таким узким коридором. Уборки у меня тут теперь. Завтра не ждите». «А по оборотням он также ударить может?» Вторым пришёл в себя цивик. «Конечно», — кивнула Анита. «Я хочу это видеть». «И я», — добавил Дубус. «И я», — согласилась горамник «Только Биттали...» «Помни, если выбрасывать силу так в полный импульс, палочка разрядится за 3-4 раза. Усилие нужно дозировать, ограничивать. Вот только, если не тренироваться, не научишься». «Тогда идите тренироваться», – попросил недоморф. «Но уже в другом месте». «Уборотни, уборотни бить», – оживился Ларак. «Увы, то ли друзья возвращались слишком рано, то ли звери почуяли неладное». Но ни одного хищника на своем пути через парк они не увидели. Развлечения не получилось. Утром ворон соседа опять разбудил Биттли ни свет ни заря. Юноша сходил позавтракал, а потом, раз уж все равно поднялся, отправился прогуляться по парку. Забрел к серебряной плакучей Иве, заглянул под крону. Но скамейка висела пустая. Самое время было вернуться в комнату и, пользуясь свободным временем, выполнить какую-нибудь самостоятельную работу. Но Кро почему-то взгрустнулась, и он долго раскачивался под Ивовой кроной, а потом до самого урока не спеша прогуливался по аллеям парка, дыша свежим воздухом и слушая пение птиц. На естествознание профессор Налаби явился взъерошенный куда сильнее обычного и чрезвычайно взволнованный. «У меня для вас весьма важное известие, юноши и девушки. Занимаясь посадками для нашей кухни, я не раз доходил до самого тихого лагеря, и обращал внимание, что в северной его части, примыкающей к болоту и кустам, уже давно не случалось опасных явлений и каких-либо признаков активности. Вчера вечером я не поленился проникнуть в это место, войдя в крайний грот, у входа в который растет старый вяз, и обнаружил, что там не просто мирно и безопасно, но и накопилось огромное количество естественной, природной силы. Его хватит на три школы, подобных нашей, и еще останется, «К сожалению, в этом году обряд корсовинга курс уже прошёл, но в следующем учебном году мы станем проводить обряд там, и только там. Там вы, наконец, почувствуете, что такое настоящая сила, и каково ею владеть хотя бы некоторое время. О чём это я?» Он сдвинул на сторону войлочный блин и почесал макушку. «Ах да, посадки для кухни. Тема нашего урока – садовые гномы. Гномы-растители, гномы вредители воспитание гномов, выживание их с огородов послушных смертных и приманивание в сады нерадивых. Тема была интересной для ведьм и знахарей, выращивающих в своих посадках разные травы для снадобий и лекарств, но совершенно скучной для природных магов, более привыкших полагаться на собственную накопленную силу и отработанные веками заклинания. Однако недоморф не в пример обычному. Строчил в конспект лекцию фила почти дословно, не отвлекаясь ни на миг. Словом, не перемолвится Биттель вяло отмечал самые важные моменты, большей частью глядя по сторонам. Несколько минут разглядывал шуршащую пером в антенуа. Генриэта даже в профиль выглядела чуть приплюснутой с боков. К тому же излишне носатой и с вытянутым подбородком. Тёмные волосы собраны в хвост, на щеках постоянно играют желваки. они-то не в пример ей, походила на рыжий взрыв. Вместо привычного хвостика сегодня у неё вдруг появились пышные кудри которые делали ее более взрослой, нежели на самом деле. Но только сзади и за партой. Когда она поднимется, станет видна изящная, аккуратная фигурка. Впрочем, может быть, с годами она станет крупнее?» Анита Гарамник ощутила его взгляд и оглянулась, ответив короткой улыбкой. После естествознания последовала долгожданная для четырех однокурсников история. С трудом высидев урок, двое юноши и две девушки, листая конспекты, тянули время, пока все остальные школьники не ушли из каземата. «Вижу вас, вижу», — кивнул Гроссер и пересел из-за стола на диван. «Подсаживайтесь ближе, теперь кричать на весь подвал ни к чему. Ну давайте, дети, спрашивайте, что ещё вы хотели узнать?» «В энциклопедии написано», — с готовностью заговорила Анита, «что тёмный лорд истребил всех чародеев» на Саксонских островах и север Европы. Это правда? Да или нет? Да или нет, деточка? Да или нет? Задумчиво откинулся на спинку учитель. Знаешь, в истории почти нет вопросов, на которые можно ответить одним из этих слов «да» или «нет». В реальности всё всегда куда как сложнее. Прежде всего нужно вспомнить, что делал для окружающего мира мой друг. Он боролся против бессмысленных убийств. И среди животных с тех пор к нашему лорду особое отношение. Ему верят, ему помогают. Вы знаете, кто был у него тотемником? Барсук. Дикий барсук. Лорд не держал свой живой амулет в клетке. Его тотемник бегал на свободе. Но все точно знали, в нужный момент он придёт, чтобы спасти друга. И знаете, тотемник Ириджуна так и не найден. Его искали, когда хотели убить. Выслеживали потом, но так и не нашли. «Будь он спрятан в тайном или сильно защищённом укрытии, рано или поздно рука убийцы непременно добралась бы до него. Но леса бесконечны. Где там его искать, в каких краях? Безнадёжно». «Вы хотите сказать, тотемник Тёмного Лорда жив до сих пор?» «Не поверила собственным ушам отличница». «Я хочу сказать, никто не слышал о его гибели». «Довольно улыбнулся историк». «Но это не так важно. От зверей в нашем мире мало что зависит». «От смертных куда больше. Ихари Джун научил убивать магов, и смертные стали восставать против самых жестоких из них. Я знаю, как ненавидят за это лорда многие колдуны. Он вынудил их бояться бывших рабов. Жалкие кролики вдруг начали охотиться на волков». Гроссор довольно засмеялся. «Сколько было визга и ужаса. Вы даже представить себе не можете. Теперь я слышал, маги и вовсе начали от смертных прятаться». Однако были и ещё существа, получившие от него свободу. Это низшие духи, телесные обитатели болот, домов, лугов и полей, лесов, подземелий. Путём обмана колдуны превращали их в безропотных рабов. Им постоянно внушали, что они должны. Должны, должны и никак не могут расплатиться за мелкий подарок, полученный в минуты первого знакомства. Их обострённое чувство справедливости становилось для них крепким собачьим ошейником. Знаете, что придумал Эри Джун? Он сказал, что за полученное добро нужно платить добром миру, а не обязательно тому, кто сделал что-то для тебя. Тебя угостили хлебом? Когда сможешь, поделись едой с другим голодным. Тебе дали кров? Не отказывай в нём другим. Тебя вылечили? Когда понадобится, сам помоги страждущему. И это помогло. Низшие духи ощутили этот выход как справедливый. Сплошь и рядом, в ответ на требование прислуживать благодарность за подачку, маги слышали в ответ. «Ну и что? Я тоже даю милость другим. Так поступают все. В этом нет ничего особенного, чтобы я отрабатывал долг. Я верну его, даруя часть своего прибытка более слабым». Многие, многие колдуны оказались в одиночестве, без слуг и рабов. Все связанные паутиной лжи духи получили свободу. «Лорд ничего не требовал себе в благодарность, ведь он тоже всего лишь добивался справедливости. Но духи навсегда запомнили, кто именно стал их спасителем, и всегда служили ему верой и правдой, и завещали это всем, имеющим разум. Думаю, даже первородного духа он смог залучить свои слуги лишь благодаря этому поступку. Ведь первородный дух тоже дух, и общее уважение к моему другу передалось и ему». «Вы так и не ответили на мой вопрос, месье Гроссер». Не дала себя запутать Гарамник. «Ведь в энциклопедии пишется об истреблении тёмным лордам почти всех магов на севере Европы. Это правда?» Эри Джон боролся ради важной цели, юная мадемуазель. Опять взялся за ошейник учитель. Он дал миру пророчество о большой войне и попытался её предотвратить. Единственным способом сохранить мир было объединение всех чародеев под единой властью. «Если бы лишили магов право начинать войну, если б дали им общего властителя, судью и вершителя законов, никаких междоусобиц, никакого кровопролития, никакой несправедливости больше бы не случилось, на всю планету опустился бы мир и процветание. И вы думаете, маги согласились на это? Согласились на покой и мир? Нет. Было множество бунтов, были попытки убийства, были яды, порчи и проклятия, были войны». Упрямые колдуны пытались истребить лорда. Он убивал в ответ. Да, поначалу у нас оказалось слишком мало для открытых сражений, и ему пришлось использовать смертных для уничтожения самых злобных врагов. Но это была необходимость, направленная на общее благо. Эриджун без колебаний сражался за своё учение и иногда, может быть, несколько переступал разумные пределы. Однако, согласись, трудно сохранить спокойствие, ощутив яд на губах целующего тебя ребёнка. «А ведь достаточно всего лишь его оттолкнуть, и в твоём прошлом навсегда останется пятно, которое не другие обязательно раздуют до безумия». «Я не читала про такой случай», — покачала головой рыжая отличница. «А любовь?» — встряла в беседу Генриетта. «Вы говорили, в жизни Тёмного Лорда была великая безумная любовь». «Да не тёмный же, наконец, а просто лорд. Или хотя бы кровавый», — поправил её Гроссер, впрочем, без особого раздражения. «Да, любовь была», – признал он с немалой грустью. «И как настоящая большая любовь, она переломала всё вокруг себя. Я ведь говорил про огромную славу, которую заслужил маг среди низших духов. Они обычно скрытные и нелюдимые, всячески стремились попасться ему на глаза, назваться, сказать слова благодарности. Это и привело к фатальному финалу. Во время очередной своей поездки – Наш лорд выслушал слова благодарности от одной озёрной девы. Вы их наверняка изучали, этих духов. Ничего особенного, жалкие, никчёмные и бесполезные существа. Всего и достоинств, что внешность, ласкающая взгляд любого человека. И лишь для того, чтобы заманивать коралловыми устами смертных к себе в воду, да пожирать их в глубине жемчужными зубками. Но внешность хозяйки одного из озёр так поразила нашего друга, что сердце его с тех пор стало биться в такт её сердцу. Дышал он лишь её дыханием и думал лишь о тех мгновениях, когда сможет к ней прикоснуться. Это его речь, кстати. Может, и не дословно, но выражался он примерно так. С тех пор учение было забыто, друзья забыты, планы забыты. Забыто всё. Величайший маг стал безропотным рабом низшего водного духа. «Низшего?» – вопросительно вскинула брови Гарамник. «Может, и не совсем», — смирился историк. «Этакая болотная королева. Она смогла дать ему защиту от любых водяных тварей. Точнее, водяные твари обязались не причинять ему вреда. Любые твари от жаб и пиявок до водяных и болотниц. Но даже это она делала не ради него, а лишь для того, чтобы он без боязни приходил к ней в озеро или другие омуты. Ещё бы, такая честь, сам лорд соизволил раскрыть и объятия». Он потом смог наложить на неё чары, позволяющие безбоязненно жить на суше. И она тоже стала подолгу обитать в его замке. «Значит, даже Горуфер при встрече не причинил бы ему никакого вреда?» – уточнил недоморф. «Ну, конечно же». – отмахнулся историк. «Но я уверен, что сделала она это не ради него, а лишь для того, чтобы не отпугнуть мага возможными опасностями во время свиданий». «Так ведь и это ещё не всё. После того, как у озёрной леди пошли дети...» а лорд вовсе перестал появляться на людях без неё. Стало понятно, что это не короткая страсть, а чувство навеки. Как это проще пересказать? Длилось это несколько десятков лет. Любовь мага поломала много, но не всё. Сделанная им до встречи с женщиной продолжала жить и развиваться. Борьба шла, наш друг не уклонялся от битв. Он обрёл власть над всесильным демоном, первородным духом, и теперь громил врагов даже в открытых битвах. В общем, всем было ясно, что одолеть мага двух драконов невозможно. Вот тогда и возник в чьей-то голове хитрый план. Ударить по слабому и самому болезненному месту. Как это сказать? В общем, однажды озёрная леди исчезла. Пропала, сгинула без всяких пояснений. Но явно не добровольно Некоторые её слуги оказались мертвы. Кто это сделал? В ужасе прикрыла рот ладонью Генриетта. Самым страшным в этом была именно неизвестность. Юная леди. Пустота. Никто из врагов не похвастался таким успехом. Ни один друг не мог дать совета. Ни карать, ни просить о помощи было некого. Вот тогда моего друга и охватило истинное безумие. Он призвал к ответу каждого, на кого могла упасть хоть тень подозрения. Он искал её следы во всех мирах и во всех концах света. Он... Он сделал всё, на что только способен чародей. И даже немного больше. Тщетно. Тогда маг двух драконов отправился на поиски в последнее место, где ещё не был, в Мир Духов, в Царство Мёртвых, где чаще всего и скрывают самые страшные секреты. Но он предупредил, что вернётся, и тогда виновникам преступления уже не удастся спастись от возмездия. «Ужасно!» – кивнула Вентенуа. «Да, это ужасно!» – довольно холодно подтвердила горамник «Большое спасибо вам за рассказ, месье Гроссер, но нам хотелось бы успеть перекусить перед новым уроком. «Бегите, бегите», — разрешил учитель. «Мы с вами встретимся ещё не раз. Если что-то будет неясно, всегда сможете уточнить». «Спасибо, месье Гроссер», — поднялся и Биттеле. «Спасибо огромное», — добавил недоморф. Вместе они отступили к лестнице и вместе заговорили, едва оказались на ступенях. «Он врёт, врёт во всём», — зло тряхнула головой горамник «Дружка своего выгораживает, маньяк-убийцу». Любовь у него, мол, семья, дети. Да всем известно, что у людей и духов, пусть и плотских, детей быть не может. Они не от людей деградировали. Они вместе с нами изначально созданы. Любые связи бездетны. У нас всё строение другое. Конечно, врет. Вторила ей Генриетта. Обозвать хозяйку озера низкой тварью. Сказать, что она любить не может. Что она из корысти его от бед защитила и на сушу жить перешла. Да он просто завидует ей. Завидует, что он их игры ради любви бросил. Женщину им предпочёл. Он просто ревнует. «Тёмный лорд защищён от болотных тварей! Вы поняли? Защищён!» Пытался перекричать их на додух. «Это был он! Он! Только он мог спокойно поймать Гаруфера и принести к нам в комнату! Только он умеет оживлять зверей и натравливать их на людей! Всё сходится! Это Тёмный лорд!» Внезапно на лестнице наступила тишина. Все трое высказались, и теперь выжидающие смотрели друг на друга, ожидая ответа. «Может, пойдём всё-таки пообедаем?» — предложил Биттали. «Ну да, конечно». Отличница пошла вверх, бормоча что-то себе под нос, через несколько витков резко остановилась. «Так что мы знаем, мальчики? Точно знаем, что Тёмный Лорд мог и хотел вернуться. Знаем, что дохлые звери и болотные твари — его любимые существа. Знаем, что он убивал на напропалую и вполне может иметь зуб на Биттали». Из-за его родственников. И что твое родство, Кро, он способен определить точнее тебя самого. Пожалуй, я соглашусь над одухом. Очень советую тебе накопить как можно больше силы и потренироваться в ударных заклинаниях типа век или Морд. Как бы тебе не пришлось встретиться с кем-то пострашнее Горуфера. Надеюсь, теперь это случится не у нас в комнате. Шумно почесал за ухом недоморф. Хотя болеть я буду, конечно, за тебя. Умеете вы настроение поднять, право слово. Усмехнулся Кро. «Большое всем спасибо!» «А директор?» Спохватилась Генриетта. «Он ведь заставил всех завышать Биттали оценки. Может, он что-то знает? Про настоящую семью, про повод, из-за чего тёмный лорд Биттали изжить собирается. Ведь его отношение к Биттали не просто так!» «А может быть!» Кивнул Недоморов. «Раз Артур Бронте по рождению не совпадает с лордом, значит, он просто что-то знает!» «Какая разница?» Поморщилась Анита. «Ну, знает он настоящую семью битали ну и что?» «Если мы узнаем, почему Кро хотят убить, опасности это не уменьшит. Нужно думать, как справиться с самим лордом, и пошли наконец обедать». Она быстро побежала вверх, и разговор сам собой прервался. Когда мальчики выскочили с лестницы в коридор, они наткнулись на улыбающуюся мадам де Борре, своим телом закрывающую проход от стены до стены. Анита и Генриетта уже стояли перед ней. «Месье Кро, месье Санусерт», — кивнула прорицательница. «Итак, милые мои». «Прошу следовать за мной». Вслед за женщиной, метущей коридоры своей длинной юбкой, они обогнули замок. В восточном корпусе на углу остановились между покрытыми арабской вязью, золотистыми, слабо светящимися гобеленами. «Сюда», указала на углубление в полу учительница. Первой на это место ступила гарамник. Анна де Боре стукнула палочкой по камню на стене, и девушка исчезла. Женщина кивнула Генриетте. «Прошу». Через миг та тоже пропала. Третьим в углубление ступил Биттали. В животе привычно потянуло, и он оказался в овальной комнате размером примерно с комнату его и надодуха, с застекленными бойницами и деревянным, настеленным поверх балок потолком. Здесь было чисто и опрятно. Несколько полочек с книгами, разделенных приступками с букетами, полевых цветов. Застеленный зеленый скатертью стол, на котором стоял чайник на ножках, с закопченными боками. Еще одна ваза, хрустальные шары, что-то еще. Объемистая, но закрытая двумя матерчатыми салфетками. Кроме того, убранство комнаты составляли кресло у стены, три стула и складная расписная ширма, отгораживающая изрядную часть помещения. Рядом возник надодух, а следом и сама преподавательница. «Присаживайтесь, милые дети», — разрешила она и опустилась в кресло, раскинув руки на подлокотники. Девушки заняли стулья, а мальчики остались стоять, чтобы не спорить из-за единственного свободного места. «Мы что-то нарушили, мадам Дебора?» Воинственно поинтересовалась Анита. «Ну что ты, конечно же нет, милое дитя». Кивнула в её сторону прорицательница. Пальцы шевельнулись, янтарная опечатка стрельнула жёлтым лучиком. «Однако я заметила, что вы стали уж слишком уж подолгу засиживаться у месье Гроссера, и хочу напомнить одну страницу из истории нашего мира». 9 веков назад небольшая кучка магов, во главе с тем, кого ныне принято называть «тёмным», решила захватить власть над всем миром, над всеми, понимаете, сделать всех прочих магов послушными слугами, и они стали добиваться своего всеми возможными способами, не останавливаясь перед обманом, убийствами, предательством. Семьи, которые отказывались признавать их власть, они истребляли полностью, вплоть до младенцев, колыбелях и смертных слуг. Против сильных магов они поцелали убийц из числа смертных, над слабыми глумились, упиваясь своей властью. А когда против этой тирании поднялись все чародеи севера, темный лорд и его слуги начали войну, истребляя всех без счета и жалости, выжигая целые рода и купаясь в крови. Из каждых пяти северных чародеев они уничтожили троих, и еще один из этой пятерки погибал на их стороне. «Хотите ли вы оказаться в самой гуще подобной мясорубки, милые создания? Видеть, как гибнут ваши дети и родители, ваши друзья и просто сверстники? Узнать, что сгинули в небытие четверо из каждых пяти обитателей вашей родной земли?» Однокурсники подавленно промолчали. «Если бы Тёмный Лорд победил...» Продолжала мадам Деборе. Месье Гроссер, как один из главных соратников Мага Двух Драконов, наверняка получил бы себе в подчинение какой-нибудь континент. И никто на этих землях не смел бы без его разрешения повысить голос, высказать неожиданные мысли или организовать новый союз или орден. К счастью для всех нас, Тёмного Лорда удалось одолеть. И ныне мы живём в мире свободы. Я не спрашиваю вас, что и зачем рассказывает вам наш историк в дополнительное время, что обещает, и как оправдывает свои деяния. Я лишь прошу помнить, как выглядело воплощение его идей. Кровь, смерть и боль. После чего уже много веков, до сего дня, мы вынуждены скрывать от смертных свое существование. Вы понимаете, из-за него нам приходится опасаться жалких смертных. И когда удастся выправить это положение, еще непонятно. Не забывайте об этом, когда снова будете слушать его рассказы. Думайте не о словах а об ужасах, которые ими прикрываются. Сейчас только от нас зависит, чтобы сотворённый тёмным лордом кошмар не повторился. «Но ведь тёмный лорд уже возвратился, правда?» – торопливо спросил Недоморф. «Он в нашей школе, где-то здесь». «Ступайте, дети», – взмахнула палочкой мадам де Боре, и все четверо тут же оказались в коридоре. «Вы поняли, да? Поняли?» – закрутился на додух. «Она не рискнула отрицать, она проболталась». «Тёмный лорд где-то в школе!» «Лично я поняла, что мадам оставила нас без обеда», ответила горамник «Мы-то всяко раньше её в аудиторию успеем, а вам пора бежать». Урок гендерных искусств развёл мальчиков и девочек в разные классы. Если, конечно, можно назвать классом ту россыпь колотых валунов в рост человека, посреди которой оказался Биттали волею выпавшего ему амулета. Осторожно переступая с камня на камень, с риском переломать ноги, Он вдруг услышал совсем рядом свист. Достал из кармана свою свистульку и тоже дунул. Слева тут же отозвались. Кро повернул на звук, медленно и осторожно спускаясь с завала к густому осиннику. «Привет!», Привет. Недоморф опять обнаружился наверху среди ветвей. «Забирайся! Тут двигаться проще, я тебя уверяю!» «Извини!» Продолжил путь с камня на камень Биттеле. «Боюсь дерево я грохнусь скорее. Не все такие ловкие». «Ничего особенного!» Перепрыгнул с ольхи на березу на додох. «Попросту, хоть и недоделанный, я всё же посильнее простого человека буду. Почти оборотень». «Кого я вижу? Гусар. Наконец нашёлся. Ты даже не представляешь, как я соскучился». Запрыгнул на крупный валун дожар. «И где твоя шайка неудачников?» Убитый лёкнуло в груди от радости. Похоже, его заклятый враг не заметил присутствие недоморфа. Как не заметили его и пробирающиеся по камням между частыми деревьями графские слуги. «Разве ты ничего не заметил, мой маленький Арно?» Оглушительно громко поинтересовался Кро. «Вы здорово влипли, ребята. Очень сильно. Камни и чищоба – не лучшее место размахивать палками. Я вас переколю, вы даже крякнуть не успеете». «Пой, пой», – покивал Дожар. «Порадуйся напоследок. Мы тебя сейчас меж камней зажмём и истолчём, как в ступе пестиками». «Это там?» – указал вправо Биттеле. Граф повернул голову и не увидел, как свесившийся с нижней ветки на додух ткнул уловера мечом в макушку и тут же поднялся обратно. «Можно и там, а можно и здесь». дожар еще не заметил своей потери, а за спиной Лайтона качнулась и затрещала осина в две руки толщиной. Парень оглянулся, но никакой опасности не заметил. Поднять голову он просто не догадался. «Хочешь там? Тогда я иду к тебе. Иду, иду». Не переставая голосить, Биттеле, перешагивая с камня на камень, подобрался к самому валуну, на котором стоял юный граф, обнажил бемгиши. дожар махнул мечом вниз, прикрывая ноги, оглянулся, снова махнул. «Да где же они?» «Помочь?» Голос сверху заставил графа резко вскинуть голову, ноги его скользнули по покатому камню. Он грохнулся на спину, меч со звоном отлетел в сторону, и Дажар сполз по валуну прямо к Биттеле. «Вот проклятие!» Только и выдохнул он. «Бывает». сочувствующе усмехнулся Кро и аккуратно кольнул бедолагу в кончик носа. «Оттуда свистят!» Указал вперед покачивавшийся в кроне недоморф. «Тогда пошли». «Я тебя за овражком подожду!» Надодух прыгнул вперед на дерево, потом на следующее, еще раз, и совершенно скрылся из виду. А Битолий еще четверть часа перешагивал с камня на камень, удерживаясь за влажные стволы, пока не добрался до самого оврага с крутыми склонами, и не перелез через него. Всё его братство оказалось в сборе. Цивик, Ларак, Дубус, Недоморф. И горело, похоже, жаждой битвы. «Что станем делать, голова?» выразил общее мнение Ири и решительно стиснул меч. «Нам не хватает десяти очков. Нужно пойти и где-то их добыть. Вы готовы?» «Да!» скинули мечи Цивик, Дубус и Ларак. Недоморф напротив зевнул и указал пальцем Лараку через плечо. «Вон там, в двухстах шагах, кто-то сопит. Под бузиной, наверное, затаился. А по ветру несёт зубным порошком, двумя видами одеколона, крахмалом и гуталином. Думаю, человек пять или чуть меньше. Вы кого найти предпочитаете?» «Пятерых». «Тогда пошли». Развернулся недоморф и зашагал по тропинке. «Подожди. Если мы так просто выйдем, они сразу разбегутся. Пусть первыми цивик и дубус идут, и лорак. Но чуть позже. Ваша задача завязать драку». Привлечь к себе внимание и не пострадать. Продержитесь минуту, и мы с надодухом успеем их обойти и нападём сзади. Сможете? Конечно!» Рубанул воздух Ири. «Попробуем», — неуверенно предположил более умудрённый опытом цивик. «Тогда вперёд!» «Думаешь, у них получится?» Поинтересовался недоморф. «Ну...» — пожал плечами Кро. «Бойцы они не самые лучшие, но против них тоже не дожар окажется. Пусть только шум поднимут и внимание отвлекут». «Главная задача на нас». «Шагов пятьдесят осталось!» Чуть повернул голову на додух. «Крадутся! Наверное, услышали нашу троицу и боятся спугнуть!» Он повёл носом. «Извини, сосед, но их теперь не меньше семи!» наве Дальше Кро слушать не стал, со всех ног рванув вперёд. Но не за товарищами. Тут его появление ничего бы не поменяло. А вправо заели, бегом через колючие ветки и затем влево, к тропе, на которой уже зазвенели мечи. И громко закричали мальчишки. «Бегом! Бегом!» Его увидел топавший последним парень со значком ордена. Закричал, предупреждая своих. Но его в горячке не услышали. Цивик и Ларак голосили еще громче, бестолково, но широко размахивая мечами. И к ним пока никто не мог подступиться. Добус молча подпрыгивал позади. На петляющей среди крупных камней тропинке место имелось только на двоих. Однако орденцам которых оказалось аж 8 победа все равно мнилась близкой, и они напирали, выкрикивая угрозы и в азарте не замечая ничего вокруг. Парень заметно побледнел, понимая, с кем столкнулся, закрутил мечом, словно ветряная мельница крыльями. Но Биттали, не задерживаясь, сунул сверкающий диск «Бемгиш», останавливая вращение, вторым ткнул его в живот, шагнул на место исчезнувшего школьника — Звон стали заставил обернуться двух задних орденцев, и вместо меча они вдруг вскинули палочки. «Вэк, вэк!» Биттли на миг ощутил ужас неминуемого поражения. Уклониться от атаки он не успевал. Однако сила школьных палочек, к счастью, оказалась слишком слаба. Крос словно силой ударили по лицу и телу тяжелыми мягкими подушками. Вынудились сделать всего шаг назад. Да еще защитный наговор ослабил эффект враждебного воздействия. В общем, чтобы свалить врага магией, использовать свои палочки должно было не меньше десятка учеников. Как тогда, на уроке. А здесь Биттли отступил, тут же кинулся вперед по правому краю тропинки и через два шага резко метнулся на левую сторону. Труньо, Труньо! Уже испытанное орденцами заклинание оказалось направлено на пустое место, превратив крупный валун в маленький камешек. А Кро быстро чиркнул египетскими ножами по животам фактически безоружных чародеев, отправляя их на чердак северного корпуса. Впереди Биттели увидел, как упал, споткнувшись цивик, а Лараку все же помешали сделать очередной взмах, и выжили его с тропинки. «Сдавайтесь! Я здесь! Я здесь!» – закричал Кро. Теперь к нему обернулись сразу трое, подняли мечи в красивой правильной стойке. Кро все тем же быстрым шагом вошел между клинками – разведя их египетскими ножами. Тут же рубану вперед и занял освободившееся место. Отбив наверх прямой выпад, Биттли кольнул в ответ, пнул ногой чудика, что никак не мог поразить упавшего ларака, отбивавшегося лишь ногами, повернув вправо, чтобы выручить цивика. Но тот уже искал среди камней потерянный меч, а на месте врага недоморф с невозмутимым выражением на полумахнатом лице убирал клинок. Или это под шерстью его мимика не различалась? «Пусти! Пусти!» Последний из орденцев, опрокинутый на ларака барахтался в крепких объятиях. «Пускай, теперь можно!» Дубус наконец-то нашёл применение своему оружию, прижал его к горлу противника. «А ты не вздумай шелохнуться!» «Сэр Ричард не говорил, сколько очков полагается за пленного!» Ири, крайне недовольный собой, начал выбираться из-под орденца, и тот вдруг исчез. «Я... я случайно!» Испуганно захлопал глазами Дубус. «Наверное, сам поцарапался». Спрятал бенгиши в амулет «Успокойся, это всего лишь игра. Через час увидишь его в зале целым и невредимым. Нададух, открой секрет. У тебя так ловко получается за спиной вырастать. от чего ты раньше никого на уроках не закалывал?» «Я что, собачка, чтобы меня какой-то полукровка на людей натравливал?» Пожал плечами недоморф. «Не хотел. Вот соседям помочь другое дело. Кстати, вон оттуда зубным порошком припахивает. Причем сразу с двух мест». «Зачем вы только зубы так рьяно чистите и столько одеколона на себя льёте? Ходите, словно с сиреной на голове. Будете тех двоих ловить или пусть живут?» «Пусть живут», — отмахнулся Сыкро. «Одолеть слабого немного части. То ли дело открытая битва с тем, кто сильнее. Так, ребята?» «Это точно, голова!» — потряс сжатыми кулаками ларак «Здорово мы орденцам надавали, правда? Я думал, совсем конец пришёл. Он всё равно, мы первыми оказались». «Я тоже думал, что заколят признал Цивик. Восемь против троих было многовато. «Зато будет теперь о чем рассказать!» Хлопнул его по плечу ларак. «Да я не спорю, получилось отлично!» Произнес цивик таким тоном, словно ему подсунули фантик без конфеты. «Но заработать 5 баллов без драки было бы все же спокойнее!» Все рассмеялись. «Если хочешь, пошли искать тех, кто по кустам прячется!» Предложил ему Кро. «Время еще есть!» «Зачем? В этих кустах только ноги переломаешь!» У нас ведь теперь очков хватает, правда? Очки не без удивления сосчитал после урока сэр Ричард Волас. Месье Дубус, плюс 5. Мои поздравления с первой победой, юноша. Месье Сенусерт, плюс 20. Месье Кро, 30. Принял амулеты учитель. Месье Цивик, Дубус, Лараксенусерт и я это одно братство сэр Ричард Волас, громко объявил Битали. Все наши победы общие. «Пять человек, 11 побед. Невозмутимо пересчитал преподаватель. «Значит, каждому плюс 10 Мсье Кро плюс 15 С главы братства особый спрос. Ему и поблажки». Предупреждая вопросы, пояснил он. «Однако, мне кажется, баллы достаются вам слишком просто. Придется завтра позаботиться о дополнительных для вас сложностях». «Вот полукровка завистливый», — буркнул недомор в самое ухо соседу. «Чего он на тебя так съелся?» «Ты болеешь за меня, он за дожара», — в полголоса ответил Кро. Учитель бросил в его сторону короткий взгляд, но предпочёл ничего не расслышать. Да завтра, юноши! Надеюсь, завтра курс проявит себя лучше, чем сегодня!» Однако сэру Ричарду не повезло. Новым днём, с самого раннего утра, над замком зарядил мелкий дождик, который в середине дня всё чаще и чаще переходил в настоящий ливень. А потому учитель гендерных искусств, начиная после обеда свой урок, с неудовольствием признал. «Войны сейчас нет!» Прорываться любой ценой никуда не нужно. Посему, юноши, сегодня мы останемся под крышей и подведем некоторые итоги самых первых уроков. Итак, среди вас находятся два лучших фехтовальщика школы – месье Кро и месье Дажар. Каждый из них был убит по три раза. Зато месье Санусерт, месье Тентагль или месье Баттиас подобным мастерством не владея, не были убиты ни разу и даже заработали себе победы. Из чего можно сделать вывод, что главным в полевом сражении или охоте на врага-одиночку является не умение владеть мечом, а навыки подкрадывания, тактика и умение использовать численное преимущество. Начнем с самого простого, но важного умения. Месье дожар месье Кро, выйдите в центр зала. Юный граф и Биттали вышли. Не дожидаясь приказа, обнажили оружие, хмуро глядя друг на друга и готовые начать схватку. «Самое простое преимущество – двое против одного. демонстрируя Нападайте на меня, молодые люди!» Радости этот приказ соперникам не принес. Но они все-таки подчинились, повернувшись к учителю и двинувшись на него. Сэр Ричард легко отбил первые удары, ушел влево и довольно долго проминался перед Кро, отмахиваясь от египетских ножей, но не нападая. Когда же Биттеле почти прижал его к стене, он вдруг стремительно ушел вправо. Юноша повернулся и... И больше ничего не смог сделать, поскольку перед ним постоянно маячила спина Арно-да-Жара. «Достаточно!» – поднял меч преподаватель. «Теперь попрошу вперёд, месье Лорака! Нападайте!» Сэр Уоллес повернулся к школьнику спиной. Ири пожал плечами и шлёпнул мечом его по спине. «Могли бы и полегче, месье!» – недовольно повёл плечами учитель. «Что мы видим, юноши? Оказывается, самые лучшие бойцы редко добиваются победы в прямом нападении». А самые неопытные легко побеждают сильных врагов ударом в спину. Из чего следует, что лучшим оружием в схватке является... Как думаете, месье Ларак? «Меч», — потряс своим клинком юноша. «А вы как думаете, месье Кро?» «Секира», — вспомнил последнее свое сражение с сэром Волосом Биттели. «Месье Дажар?» «Копье». «Лучшим оружием является движение, балбесы!» Не выдержал учитель. Всем разбиться по трое, схватка один против двух. Задача одиночки – вести бой таким образом, чтобы один из его врагов постоянно оказывался за спиной другого и не мог принять участие в поединке. Задача пары – одному бойцу связать противника боем, а другому зайти сзади и ударить по спине. Победа одиночки – продержаться три минуты. Победа пары – удар в спину. Попадания в фехтование лицом к лицу победы не считаются. Все готовы? Три минуты. Начали! С этим простеньким заданием учитель гонял курс почти два часа. Вбивая тактику боя из понимания разумом в инстинкт. Очень быстро все убедились, что зайти за спину внимательного бойца очень трудно, почти невозможно. А значит, драться одному против двух совсем не страшно. В заключение сэр Ричард продемонстрировал еще более сложный балет. Схватку один к трем. Удерживать одного врага за другим и постоянно уходить от третьего, постоянно чередуя роли противников. «Ничуть не удивлюсь, если он умеет рубиться один против ста», – покачал головой Биттеле. «Однако школа догуяка нашла отличного учителя. В других местах я про такое не слышал». «Самостоятельно вы сможете попробовать упражнение завтра в лесу, если погода будет хорошей», – подвёл итог сэр Уоллес. «На сегодня тренировки достаточно. Урок окончен. Все свободно С чердака северного корпуса курс полным составом отправился в самый подвал, в душевые. Стараниями преподавателя школьники взмокли так, словно провели все два с половиной часа на улице под дождём. «Это всё из-за меня», — признался Цивик, намыливаясь рядом с Кро. «Мы с Дубусом ещё во время обеда припасы с собой на вечер набрали, чтобы не потом, а вместе с вами на Корсовинг пойти. В общей компании. Вот сразу всем и не повезло». «Ты это о чём?» — не сразу сообразил Биттеле. «Так ведь дождь. Разве ты пойдёшь сегодня?» «Куда я денусь?» «Десять обрядов через день, иначе так не доделкой и останусь». «Допустимо сделать пропуск до двух суток», — напомнил Цивик. «Так что, если хочешь, потом малейшая заминка, и я ещё на год без силы. Нет, пусть эти сутки лучше в запасе остаются». «Тогда я комби с собой позову», — подал голос из соседней кабинки Ларак. «А то он в прошлый раз чуть не расплакался, что без него пошли». «Куда это вы собрались?» — поинтересовался ещё кто-то под мыльной шапкой. «Дела хмуро отрезал дубус. «Если люди собрались вместе, соваться к ним в разговор без приглашения – верх невоспитанности. Самое разумное и достойное воспитанного человека – это вообще не подслушивать чужой разговор, и уж тем более не демонстрировать, что что-то услышал. Коли тебя не замечают, нужно сказать «привет» или еще как-то обозначить свое присутствие. После этого тебя или пригласят к беседе, или устанут говорить тише, не отвлекая тебя от собственных «да пошел ты зануда». Не выдержал мальчик и ушел в кабинку подальше. «С девочками тоже посоветоваться нужно», — решил Биттали. «Там и встретимся, у сеньориты». Девочек, как оказалось, отпустили намного позже, и шестеро ребят застали весёлую компанию ведьмочек, одетых в свободные цыганские юбки с яркими оляпистыми цветами, в шерстяные кофты, с разноцветными платками на плечах, как раз в момент возвращения. они не погадать ли тебе, яхонтовой поинтересовалась у Биттали одна. «Какой ты хмурый». Толкнула недоморфа другая. «Всю правду расскажу», — пообещала Дубусу третья. «Мальчикам нельзя», — грозно рявкнула Долорес, отбрасывая Лорака и Цивика, которых под шумок успели утащить с собой школьницы. Девчонки только расхохотались, исчезая за стеной, а Цивик с Лораком остались сидеть у стены, ошарашенно хлопая глазами. «Завораживания сегодня проходили», — пояснила горамник отстав вместе с Генриеттой от общей компании. «Как раз для тех, у кого слишком длинные мечи и широкие плечи». «Вы сегодня с нами?» Прямо спросил Кро. «Конечно», — кивнула Анита. «Тебе сейчас силу копить нужно. Каждый день на счету. Только где? Дождь в парке». «Я тоже пойду», — громко заявила Вантенуа. «Конечно, милая», — кивнула Егорамник. «Я сразу так и сказала. Я могу решить за себя сама». «Конечно, Генриетта». «С оттенком снисходительности» как капризному ребёнку поддакнула отличница и снова повернулась к юноше. «Я пыталась тучи разогнать, но не потянула. Тут твоя сила нужна. Или вообще, профессор Бронто, видно, в отъезде раз пропустил». «У нас тут мысль одна есть». Переглянулись на додух и Кро. Филиналоби вчера обмолвился, что на краю тихого лагеря теперь безопасно. «Я туда несколько раз заглядывал из любопытства», — добавил недоморф. «Ещё в прошлом году лазил. Ничего особенного». «Правда, пахло нехорошо, но ну и далеко влезать не стал. Но пещеры есть довольно большие, раз даже Фил думает, что безопасно». «Если там вправду есть силы, можно рискнуть». Нервно потер подбородок Кро. «На краю парка вон сколько собрать получилось. А уж в хорошем месте, тогда никакой горуфер не страшен». «Я пойду». На этот раз первая сообщила Вантенуа. «Про тихий лагерь в школе такое рассказывают». Покачала головой Анита. «Тебя никто не гонит, можешь остаться». Не без злорадства, сказала Генриетта. «Я только переоденусь», — решилась девушка. «Вы ведь все шестеро идёте? Ладно, тогда если что...» Она махнула рукой. Ушла. Вернулась минут через пять. В Антенуа не стала даже переодеваться. А молча просидела всё это время рядом с Биттоли, не сделав и попытки обнять его, или просто взять за руку. Кро очень хотелось сказать ей что-нибудь тёплое, поднять настроение. Но не делать же это при всех. Дождь на улице почти утих но противная холодная морось продолжала висеть в воздухе, налипая на тело и одежду, забираясь под ворот в рукава, просачиваясь сквозь ткань на коленках и плечах. Нададух уверенно провел друзей через грядки почти до самого нагромождения земли и камней. Повернул влево, быстро промчался вдоль поля, свернул к низкой горке, что блестела словно лысиной влажной глиной на склонах. Остановился возле рыхлых комьев, за которыми разрослась мощная крапива. «Думаю, это здесь», — сказал он. «Самая крайняя пещера и довольно большая. Всех вместит. Если Фил имел в виду другие, дальше, то уж эта точно должна быть безопасной». «Где она?» — не понял Ларак. «За крапивой. Вон та, темная щель. Давайте я пойду вперед, разведаю. Если все в порядке, вернусь за вами». «Лучше я», — мотнул головой Биталя. «Нет, сосед. Если со мной что случится, ты меня вытащишь. Если беда случится с тобой, я могу не справиться». «А может, вы поиграете в благородство в более погожий день?» Прервала их Генриетта и полезла через крапиву первой. «Подожди!» Мальчишки толпой ринулись вслед, затоптав всю траву, столкнулись у входа и по одному, пригнувшись, пролезли внутрь, в сухую неподвижную прохладу. Снова столпились внутри, за расширением лаза. «Альба! Альба! Альба!» Один за другим зажигали огни на палочках юной маги, и с каждым разом граница темноты отодвигалась всё дальше. Пещера походила изнутри на шар правильной формы, примерно на треть засыпанный изнутри всяким мусором, крупными кусками кирпичной кладки, окатанными камнями, матовыми стеклянными шариками, окаменевшими головешками и кучками мелких косточек. «Фуэром, наверное, сюда ударили», — тихо предположила горамник «Это какая же силища была, если целый арпан в диаметре оплавила? В середине только то, что не сгорело осталось». «Что за фуэр?» — спросил Цивик. — Боевое заклинание на случай настоящей большой войны. Целые деревни истреблять можно, я в справочнике читала. Как произносить и что делать при нём, не знаю. — Мне тут не нравится, — вдруг заявил Недоморф, — нужно уходить. — Почему? — повернулись к нему Биттоли и Цивик. — Запах странный, плохой. — Да брось ты, брат, — Ири Ларак решительно спустился по пологому дно к завалу в центре. Обошёл один валун, другой, пнул выпирающую головешку, заглянул за кривую кладку. «Смотрите, здесь колодец, неглубокий, на три моих роста, не больше, и без воды». К нему с весёлым завыванием помчался в низкомбе. «Здесь пахнет гвоздика и чебрецом Поморщился на додух. «Что плохого в гвоздике и чабреце?» Не поняла рыжая отличница. «В пещере не может цветами пахнуть!» «Плесенью, мышами, тухлятиной, мочой, чем угодно. Но только не цветами. Последний раз тут пахло пылью и кровью. Я ещё подумал, что метаморфы кого-то тут порвали. В потолке трещины и по стенам», — сообщил Ларак. «Осыпается уже пещера. Скоро рухнет. Лет через пятьсот». «А по мне цветы лучше навоза». «Тоже пошла вперёд в Антенуа». «Не понимаю», — мотнула головой горамник «Что опасного в траве?» «Это ненормально, дурочка. Само собой такое не бывает». «Бежим отсюда!» «Уходим, уходим все!» Тревога соседа передалась Биттеле. «Уходим, это ловушка!» Ларак и Комби остановились. Дубус тоже, ушедший вперед, обернулся. Генриетта просто отмахнулась. И в этот миг из трещин посыпались небольшие голые существа с большими глазами. Длинными сильными руками и короткими когтистыми ножками. Они горохом падали сверху, они лезли из-под камней. Они выскакивали из стен. Никто не успел опомниться, как двое из них схватили за ноги комби и швырнули в колодец. Еще один с разбегу скакнул на дубуса, опрокинул его, и поволок туда же. С лараком такой номер не удался. Он встретил телесного духа точным прямым ударом кулака, отбил ногой другого, придавил коленом третьего, выхватил учебный меч, крутанулся, разрубив одним широким движением сразу двух врагов. Защиты амулетами или заговорами духи, оказывается, не имели. Пещера моментально наполнилась боем и криками. Кричали от боли брошенные в колодец мальчишки, скулили отведавшие меча тролли. Выли те, кто еще только кидался на непрошенных гостей. Цивик в момент нападения поскользнулся, ударился головой и лежал без сознания, так что его пока не трогали. Вместо Генриеты по подземелью заметалась стремительная куница. Нырнула в просвет выхода между пятью уродцами и успешно избежала их растопыренных пальцев но рубил налево и направо, и тоже успел развалить черепушку одному из троллей. Биттели кинулся было к нему на подмогу, прикрыть спину. Но тут жалобно закричала Анита, ее волокли за волосы сразу трое. Кро бросился на помощь, уродцы разбежались, стали издалека швыряться камнями. Но у недоморфа сзади на вороте повисли двое, а еще один с разрубленной головой не умер, опутался у юного мага под ногами, стискивая кровоточащую голову ладонями половинки разрубленных лараком тварей тоже сползались, пытаясь соединиться обратно. Ири рыча продолжал успешно отбиваться. А вот надоду. Крй кинулся к соседу. Твари шарахнулись от него подальше. Гамник закричала, бросился к ней и стая голой малышни ринулась к недоморфу. Да держитесь вы ближе! — вскричал итали, за руку потянул девушку за собой и, остановившись рядом с соседом, рубанул по сторонам египетскими ножами. Длиннорукие твари отскочили на несколько шагов и стали приплясывать на месте, подхватывая камни и силой метая их пришельцев. Кро пока везло, а вот его соседу и девушке эти снаряды врезались то в голову, то в плечо. «Вэком, вэком их!» – во всю глотку кричала Анита. «Нельзя, пещера рухнет!» – орал в ответ Биттеле. «В гребень, Дунь!» «Сами оглохнем!» Недоморф, то и дело пригибаясь и уворачиваясь, перевёл дух. Скинул полуразорванную спортивную куртку, с непостижимым хладнокровием толкнул локтем Кро. «Ты чего-нибудь понимаешь?» «Нет, ларак сюда!» Биттли стал медленно двигаться к середине пещеры, отпугивая твари выставленными клинками. или размахивая мечом и раздавая пинки, подступал туда же, пока не прижался спиной к спине главы братства, рассмеялся. «Вообще-то мне тут нравится, но всё же скажите, когда всё это кончится?» Громко добавил. «Комби, ты цел?» «Кажется, нога сломана», — хмыкнул из колодца третий курсник. «Потерпи, сейчас мы тебя оттуда вытащим. Ведь вытащим, Биттали?» дубы тоже в колодце». «Эй, дубы слышишь?» «Молчит. Ты живой?» «Он дышит», — отозвался комби. «Но не шевелится». «Я знаю, кто это», — радостно воскликнул горамник «Это пещерные тролли. Не те, что из школьных землячеств, а настоящие. Обитатели подземелья и пещер. К людям враждебны, но приручаемы «Яркий свет не любят. Далеко от укрытий по поверхности не уходят. Питаются мясом и падалью. Вот, разновидность низших духов. Плотских». «Семь баллов в аттестат!» – буркнул надодух «И чем это открытие нам может помочь?» «Так они на нас уже не нападают, смотри!» – развела руками девушка. «А почему? Может, добились своего?» – чиркнул кромками Бимгиш и Битали. «Какая разница? Потом разберёмся. Нужно цивика вытаскивать, пока снаружи светло». И мальчишек из колодца доставать. Тролли непонятно погуков отпрянули еще дальше. И принялись быстро и ловко швырять камни. Заставляя врагов то и дело вскрикивать от боли. Ларак и на попытались отвечать тем же. Но броски хозяев пещеры были куда точнее. И болезненнее. «Что делать, Кро?» В отчаянии сорвался на крик Ларак. «Они нас забьют! Камнями забьют!» тоже начал кидаться. «Понимая всю безвыходность ситуации, сбежать значит бросить на гибель комби, цивика и дубуса, остаться погибнуть самим, и никаких шансов как ни крути!» «Умрем все!» «Кто тут хулиганит?» Послышался знакомый голос, и проем выхода ненадолго потемнел. «Профессор Налоби!» Радостно закричали школьники. «Пещерные тролли!» Грозно взревел преподаватель, с кончика его палочки слетели молнии. С оглушительным грохотом врезались в стены справа и слева. Пещеру заволокло пылью. Голые длиннорукие существа попятились, отступая к дальней стене. У однокурсников наконец-то отлегло на душе, несмотря на грозный тон учителя. «Что вы тут делаете, дети? Почему без разрешения? Хотя потом, всё потом. Давайте отсюда выходить!» «У нас ещё двое в колодце, профессор!» – сообщил Биттели. «И цивик без сознания!» «Цивика вижу!» Подошёл к ощетинившейся оружием кучке школьников Филли Налаби. Под прицелом его палочки тролли уже не смели браться за булыжники. «Делаем так, месье Кро. Я сейчас вывожу уцелевших в безопасное место и выношу цивика. Вы пока же охраняете колодец. У вас, вижу, получается. Потом я возвращаюсь, и мы вместе достаем снизу остальных. Мне понадобится ваша помощь. Следите за дальними трещинами. Тролли обычно лезут оттуда, из темноты». «Теперь всех остальных прошу встать вокруг меня и медленно двигаться к выходу». Учитель, двое мальчишек и девочка засеменили, с сухим шелестом поднимаясь по каменному покатому полу. Кро пару раз в нетерпении оглянулся. Первый раз до друзей было всего пять шагов, второй раз уже десять. Тролли тоже внимательно следили за происходящим, не двигаясь с места. А потом Биттеле услышал короткое энергичное век. Он еще успел удивиться тому, что сам ничего не говорил. Откуда же прозвучало заклинание? А потом неодолимая сила сорвала его с места и ударила о стену. И наступила темнота.